Я надеялся, что мне удастся одним призраком военного переворота Образумить взорвавшихся самостейников 21 октября я описал генералу Покровскому Глубоко уважаемый Виктор Леонидович Вернувшись в армию, я переговорил с большей частью начальствующих лиц Объехал части и обстоятельно разобрался в обстановке Армия ныне пополнилась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 Ныне эти шкурники и грабители вновь вернулись в части и вернулись развращенные теми, в чьих задачах разложить и ослабить армию. Усилия самостийников за последнее время направлялись на наиболее стойкие отделы линейцев и пополнения из этих отделов наиболее развращены.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 Конечно, армия по-прежнему чужда всякой самостоятельности, как чужды ей и широкие слои казачества, но при настоящем составе полков рассчитывать на стойкость частей в случае разрешения внутренних вопросов оружием трудно. Предлагая известные требования, можно опереться на армию, но использовав это оружие лишь как дамоклов меч, но отнюдь не нанося им удары. По сведениям моим,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 Противник, сосредоточив крупные силы на стыке Донской и Добровольческой армии, повел решительное наступление на фронте Воронеж-Лиски и одновременно в направлении на Севск, стремясь охватить фланги Добровольческой армии и срезать острый угол, вытянувшегося безобразным клином к северу нашего фронта. 18 октября я получил телеграмму генерала Романовского.